Глава 33. Квесты. Характеристики. Плюс 197. Уровень основной. 198 плюс 93. Уровень мастерства. 7. Кругов перерождения. 9. Общая репутация. 5 415. Бодрость. Плюс 500. Мана. Плюс 1000. Хитпоинты. Плюс 1500. Регенерация бодрости, плюс 100. Регенерация маны, плюс 150. Регенерация хитпоинтов, плюс 200. Увеличение критического урона, 30%. Снижение физического урона, 30%. Снижение магического урона, 30%. Плюс к наносимому урону, 27%. Ступеней 10-го круга, 9. Звезды, 5, 3-й уровень. Dark, не переставая улыбаться, вышел из мёртвого отряда и постучался к лесному безону. Тот принял его в группу без заминки, после чего тут же написал в общий чат. Ну как? Порядок, но есть одна проблема. Ты не мог бы в темпе примчаться сюда на мой респ? Слушай, мы тут делом заняты. Может, ты и сам к нам доберёшься, и мы закончим с этим? Я только за, но С места не могу сойти. У меня большой перегруз, полный запрет перемещений. Ты чем это там загрузился? Освободи сумку. Не могу. Да почему не можешь? Это несложно. Согласен, несложно. Но есть подозрение, что вещи, которые я туда сложил, стоят столько, что их посреди чистого поля украдут. В ту же секунду ноги приделают, даже здесь приделают. «Забери у меня часть». Где-то столько набрал. «С добрых спонсоров выпало». «С петухов, что ли?» «Угу». «Они чуть ли не десять тысяч народа согнали. Держались до последнего, пока не дошло до мобов восьмисотых уровней. А дальше все так быстро закончилось, что дропнутые вещи некому было собрать. Но я часть успел поднять. Мог бы и больше, но сумка переполнилась». Бизон появился через пару секунд, ради такого случая не став экономить на порте. Покажи, жадно потребовал Здоровяк, кидая торг. Дарк перетащил в окно торговли несколько щитов, нагрудников и кирас, самые тяжёлые предметы из экипировки танков. Бизон присвистнул. Зрет, ты не взял сумку побольше? Говоришь, только часть поднял? Да. Там предупреждение было, что ещё много осталось. Бизон закрыл Торк, не взяв ничего и пояснил: "Прыгну вниз на имунке, попробую собрать, что осталось. У меня ведь тоже массовый сбор есть". "Не надо", Дарк покачал головой. "Они не дураки, должны были то же самое сделать, только прыгнуть через порты. Барахло дорогого опыта всё равно проверить стоит". Настоял на своём здоровяк. Везон шагнул в пропасть, чтобы появиться через полтора десятка секунд с изрядно потрёпанными шкалами. Ну и месиво там, покачал он головой и жалобно добавил. Похоже, ты прав. Сборник сработал. Сам виноват, что меня не послушал. Слился лишний раз. Плевать. Не жалко. Ты представляешь, сколько стоит нагрудник из сета звериного рыка? Там цена должна неконская. Там выше космоса. И это все твою. Мы ведь договорились, что добыча теперь достается только тому, кто участвовал. «Придержи-ка эти вещички для меня. Или продай», — сказал Дарк. «Твои двадцать процентов за услуги». «Щедрый и деловой разговор», — улыбнулся Бизон и хлопнул себя по лбу. «Дарк, там твоего босса прыщ таскает, а танк из моего болтуса так себе...» Его и хеш или запросто забьют, если толпой поймают. Давай бегом за ним. Босс был тот самый, самый первый в Рубензанаде Дарка. Он тогда даже не подозревал, что в его ловушку попадётся столь крупная рыбина. Неплохо на нём приподнялся. Но сейчас Чёрный лорд-воитель Годзас, вечный владыка Амертиса, смотрелся так себе. Рядовой низкоуровневый босс, ничего особенного в из себя не представляющий. Безон, разумеется, пошутил насчёт того, что он способен слить проща. Такое возможно, разве что в том случае, если кинжальщик аварийно покинет игру, оставив персонажа без управления. Но а босса Dark даже не претендовал. Пусть его валят семейства Безона. Глядишь, выбьют предмет из крутого сета. Даже на малых уровнях за такой можно при удаче выручить тысячи крисов. Конечно, на фоне всей прочей добычи такой приварок не кажется серьёзным, но и лишним не назовёшь. Кошка ждала дарка возле огромного каменного стола. Как только он появился в сопровождении Безона, девушка спросила: "Ну как там?" Её отец блаженно улыбаясь ответил: "Там даже не класс". Там просто супер. Петухи всем основным составом забрались в яму. Я поверить не могу, что они такие идиоты. И слились, уточнила кошка. Некоторые даже не по одному разу, тоже улыбнулся Дарк. И еще они там неплохо дропнулись, добавил Бизон. С них столько насыпалось, что у Дарка перегруз получился. Даже не представляю, как мне теперь продавать щит трех проклятых королей. Он, насколько я слышал, один на весь экс. Будет много вопросов к такой сделке. Они точно не смогут оттуда выбраться, спросила кошка. Бизон пожал плечами. Для начала им надо как-то выяснить, сколько времени проходит до обнуления ямы. Они ни один день потратят, прыгая туда для проверки, а потом им придётся не одну неделю строить лестницу на 3 км. А как её построить? Ведь там что ни делай, скоро появятся такие мобы, что всем эксам их не слить. А после обнуления провала оттуда и мобы исчезнут, и все посторонние предметы. Полная очистка местности. Нет, стройка там не получится. Не факт, что можно построить лестницу даже без мобов и очистки, — сказал Дарк. Крепиться к стенам не получится, они даже не царапаются. И еще... Там на небольшой высоте преграда невидимая, пропускает только вниз, а вверх лишь дым проходит. Не уверен, что придумают, как через неё пройти. "Да пусть проходит", отмахнулся Безон. "Мы здесь основные сливки уже сняли. Неделю ещё побегаем по остаткам, а там я пообщаюсь с изятми. Может, получится продать им доступ не за дёшево. Коршинов они очень не любят". У них война чуть ли не со старта проекта. Они будут рады набросать им на голову кучу бомб. Боюсь представить, сколько опыта и денег петухи сегодня слили. Я уж молчу о том, что после сегодняшнего с них даже последние нубы смеяться станут. Такая инфа в секрете не останется. Славно ты их поимел. Думаю, многие из клана ливанут. После такого позорища. С тобой, Дарк, опасно враждовать. И что ты замер? Кто за тебя квест брать будет? Давай, вперёд. На всякий случай выйди из пати, сказала кошка. Я не знаю, что это за квест, но иногда попадаются варианты, когда задание получает весь отряд. Неизвестно, как на такое отреагирует игра. Дарк отмахнулся. Да этот квест для меня не так важен, как первый. Но из отряда все же вышел. Процедура много времени не заняла. Света в этот час в чертогах Гадзаса хватало, факелы для осмотра надписи не понадобились. А дальше случилось неожиданное. Вы выполнили персональное задание, отсрочка открытия затерянного некрополиса Эртии. Внимание! Для получения дополнительного бонуса вы должны спустя 30 дней посетить персонажа «Древнее зло». Внимание. В случае, если вы нарушите условия получения дополнительного бонуса в этот период, дополнительное условие будет считаться невыполненным, и древнее зло не выдаст награду. Дарк думал, что для выполнения основной части квеста придётся после заката искать ночного приятеля, но всё оказалось куда проще. Погрузившись в себя, сообщил: "У меня, похоже, порядок" можно, конечно, подождать, вдруг коршуны попробуют собраться большой равой и одновременно зайти. Чем больше новых людей, тем больше награда. Но вы знаете, как меня всё достало. Это чёртово эрте до смерти будет в кошмарах сниться. Да ну их к хешам, пора сваливать. Неизвестно, как всё пройдёт, предупредил Бизон. У нулевых нубов не бывает слота под кристалл связи. Если у тебя он пропадёт, что вряд ли, но вероятно, ты не сможешь нам написать. Но в реале спокойно свяжешься. Я тебе контакты скинул. Дарк покачал головой. С реалом всё сложно. Я там связаться с вами не смогу. Заинтриговал, протянул безон. Понимаю. Может, когда-нибудь расскажу. Сейчас не до разговоров. Я и правда хочу закончить это побыстрее. И его не забыли. Там прыщ по городу носится, боссо на себе тоская. Он вас уже, наверное, последними словами проклинает. Ого, воскликнула кошка. Про Дарка в красном чате пишут. Внимание. Только что игрок Dark впервые в истории Exa прошёл через все 100 ступеней десяти 10 кругов перерождения. Он не свернул с пути, с которого сошло множество героев до него, не сумевших покорить даже половину. И за это удостаивается особой награды возможность в любой момент выбирать любые 4 эффекта от кругов, удваивая их величины. Давайте поаплодируем герою. Великое свершение, достойное внесения в историю. Поздравляем Дарка с очередным достижением проявляйте упорство, совершайте великие подвиги, и награда не заставит себя долго ждать. Внимание. Вы совершили великое достижение. Вы получаете бонус. Плюс 5 свободных уровней. Плюс 3 свободных уровня к ремеслу. Плюс 12 свободных очков основных навыков. Плюс 7 свободных очков к ремесленным навыкам. Плюс 6 свободных очков к характеристикам плюс четыре свободных очка к ремесленным характеристикам, плюс десять тысяч очков прогресса к харизме, плюс пять тысяч очков прогресса к познанию. Вы получаете возможность в любой момент выбирать до четырех эффектов кругов, удваивая их величины. Вы получаете плюс двести пятьдесят к общей репутации. Поздравляем! С перерождениями все готово сказал Дарк. Сейчас займусь главной частью квеста. Внимание. Вы выполнили основное условие системного задания Открытие Эртии. Внимание. Вы выполнили дополнительное условие системного задания Открытие Эртии. Внимание. Вы заработали дополнительный бонус за быстрое выполнение задания Открытие Эртии. Внимание. Вы заработали дополнительный бонус за количество игроков задания открытие RT. Ну, вот и всё. Устало и одновременно радостно протянул Дарк. Вроде нормально, всё засчитали. Поздравляю, дружище, сказал Бизон. Это было красиво. А почему тебя не унесло отсюда? спросила кошка. Ты же предупреждал, что так будет. Не знаю. А, вот, дальше лог пошёл. Заработанная награда. Первое. Плюс 1000 репутации ко всем фракциям, привязанным к территории Эртии. Количество известных фракций, привязанных к территории Эртии 0. Второе. Удвоение любого выбранного вами эффекта для любой из ваших звёзд героя. Текущие звёзды героя: 3 звезды четвёртого уровня, 2 звезды третьего уровня, доступен выбор звезды и эффекта. Третье: плюс 640 распределяемых уровней навыков. Четвёртое: плюс 3500 к общей репутации. Пятое: вы можете начать жизнь сначала на ваших условиях. Внимание, количество условий ограничено. Шестое: За образцовое выполнение задания вам без всяких условий доступна маскировка для расы и корректировка внешности. Дарк проверил, есть ли у него в сумке свитки телепортов. Он знал, что их у него несколько, но ситуация столь нервная, что не мог удержаться. Убедившись, что всё в порядке, сообщил Кошке и Безону, ради такого зрелища продолжавшими игнорировать проблемы проща, сейчас попробую начать новую жизнь. Не знаю, как оно будет происходить, но порты у меня есть. Даже если закинут на нулевой уровень, я смогу ими пользоваться за счёт бонусов к уровням. Да, должны работать, кивнул Безон. Не переживай за это. Дарк переживал лишь за то, что как ни гадай, есть риск не попасть в храм всех богов до истечения 12-часового срока. Но и лететь туда сейчас бессмысленно. То, чем расплатился Ява за свое очередное предательство, с территории, увы, не вынесешь. Придется рисковать. Внимание! Вы активировали процедуру запуска начала новой жизни на ваших условиях. Внимание! Количество условий ограничено. Предупреждение. Если вы сейчас подтвердите действие, ваш персонаж будет перемещён в зал выбора условий. При этом он облачится в стартовый комплект новичка. Все предметы, которые на нём экипированы или лежат в рюкзаке, выпадут на локацию. Возвратиться к ним вы не сможете или сможете, но за неопределённый срок. За это время их могут подобрать другие игроки. Внимание. Если вы не подтвердите действие сейчас, ваш персонаж будет перемещён в зал выбора условий принудительно через 1000 секунд. Чёрт, выругался Дарк, уставившись на таймер ярко-красного цвета, занявший добрую четверть поля зрения и отказывающийся убираться. Что случилось? Пока что ничего, ответил тот. Слетаю кое-куда. Всё, друзья, прощайте. Я буду по вам скучать, особенно по тебе, кошка. Ноги оторву. С напускной суровостью рявкнул бизон. Это было последнее, что Дарк услышал, шагнув в арку телепорта.